«Глава 29. Проверка на прочность». «Я просто не дам тебе этого сделать», — уверенно произнесла я и погнала лошадь скорее. Мои слова повисли в морозном воздухе, острые и неожиданные, как удар кинжалом. Мать резко в седле, ее глаза расширились от изумления и мгновенной боли. «Что? Раэла, о чем ты? Мы же договаривались». Договаривались найти твоего сына, моего брата. Мои пальцы жали по поводья так, что костяшки побелели. Вся ярость, все разочарование, копившиеся годами, прорвались наружу сквозь тонкую пленку недавнего перемирия. Но я не позволю тебе снова все испортить. Не позволю тебе приблизиться к нему с твоими слабостью и страхом. Я изменилась. В голосе Мелисса послышалась мольба. Она придержала свою лошадь пытаясь поравняться со мной. Я готова бороться. Я еду с тобой, чтобы исправить все. Исправить? Я горько рассмеялась, и звук получился резким, звериным. Ты сбежала от нас, бросила его. А теперь, когда тебе стало удобно, ты решила вернуться и исправить? А если станет трудно? Если он посмотрит на тебя с ненавистью или того хуже, с равнодушием? Ты снова сбежишь и оставишь ему новую рану. Я не позволю тебе ранить его снова». В ее глазах блеснули слезы. Но теперь они не вызывали во мне ничего, кроме раздражения. «Ты не имеешь права решать за меня. Я его мать!» В ее голосе впервые зазвучали нотки былой силы. Того строптивого нрава, о котором рассказывала бабушка. «Ты была его матерью!» Холодно парировала я. «Ты сама отказалась от этого права!» «А я? Я его сестра, и я буду защищать его, даже от тебя!» Мы стояли посреди лесной тропы, две женщины, разделенные пропастью из лета лжи и предательства, которую не смогли заполнить несколько дней хрупкого перемирия. Воздух снова наэлектролизовался, но на этот раз не общим напряжением, а личной, горькой враждой. Внезапно моя лошадь беспокойно вздобила голову и фыркнула. Чуткий слух моей второй сущности уловил то, что было скрыто от человеческого уха. Легкий скрип снега под чужими ногами. Не животного. Слишком аккуратный, слишком скрытный. Я резко подняла руку, заставляя мать замолчать. «Тише». Она замолкла, мгновенно насторожившись. Ее глаза по звериному забегали по заснеженным кущам. Старые инстинкты, дремавшие в ней, проснулись. Из-за вековых елей, словно из самой тени, вышли трое мужчин. Они были одеты в простую, но добротную дорожную одежду, без гербов и опознавательных знаков. Но в их осанке, в холодной отточенности движения угадывались военная выучка. И глаза. Пустые, безразличные глаза наемников. «Дамы», — произнес тот, что был впереди, вежливо, но без тени уважения. «Вы заблудились?» «Лес — небезопасное место для одиноких путниц». «Мы знаем дорогу», — холодно ответила я, медленно опуская руку к скрытому под плащом охотничьему ножу. «Сомневаюсь». Его улыбка была быстрой и неприятной. «Нам поручено сопроводить вас, проявить гостеприимство от имени... одного столичного благодетеля». Сердце упало. «Сибилла! Ее люди нашли нас или нашли Мелиссу?» Или это были люди Алрика? Неважно. Исход был одинаковым. милиса выпрямилась в седле. Я увидела, как ее пальцы сжимают уздечку, костяшки белеют. Но в ее глазах уже не было страха. Был гнев. Чистый. Яростный гнев, направленный не на меня, а на этих людей, угрожавших ее дочери. Ее дочери. «Мы не нуждаемся в сопровождении», сказала она твердым. Низким голосом, которого я от нее не слышала. «Убирайтесь с нашей дороги!» Наемник вздохнул, словно устав от капризных детей. «Жаль. Тогда придется проявить настойчивость». Он сделал шаг вперед. Его спутники последовали за ним. И в этот момент Милиса двинулась. Не в сторону бегства, а вперед. Резким, отработанным движением она сорвала с шеи маленький кожаный мешочек, и швырнула его под ноги наемникам. «Усни!» — крикнула она не голосом, а всем своим существом. Мешочек разорвался, и в воздух сметнулось облако мелкого золотистого порошка. Оно пахло медом, маком и чем-то древним, сонным. Наемники, не успевшие отпрыгнуть, вдохнули его. Их движения сразу стали замедленными, тягучими, словно они погрузились в воду. Глаза закатились. Двое рухнули в снег, словно подкошенные. Предводитель, успевший отступить на шаг, покачнулся, с трудом удерживаясь на ногах. «Беги, Раэлла!» — крикнула мать, разворачивая свою лошадь и хлестая ее поводями по крупу. Я на секунду застыла в ошеломлении. Это была не та запуганная бегущая женщина. Это была ведьма, моя мать. И я ей гордилась. Но времени на раздумья не было. Ошеломленный наемник приходил в себя. Его рука потянулась к мечу. Я рванула по воде, и моя лошадь понеслась вслед за матерью. Мы мчались по узкой тропе, пригнувшись к шеям лошадей, слыша за спиной хриплую ругань и тяжелые шаги того, кто остался на ногах. Мы скакали, не разбирая дороги, пока дыхание не стало рвать грудь, а ветер не начал слепить глаза. Только когда полная тишина сменила за спиной звуки погони, мы осмелились остановиться в глухой чаще у небольшого замерзшего ручья. Мы молча слезли с лошадей, наши тела дрожали от адреналина и усталости. Я смотрела на нее, на ее разметавшиеся волосы, на гневно горящие глаза, на руки, которые все еще сжимали все кулаки. Ты? Я не знала, что сказать. Я сказала, что не сбегу. Она перевела на меня тяжелый взгляд. Ее грудь вздымалась. «Я не позволю им забрать тебя. Никогда». В ее словах не было просьбы о прощении, не было оправданий. Была простая, суровая правда. Правда матери, защищающей своего ребенка. Лед вокруг моего сердца, тот, что не растаял от ее слез, дал, наконец, глубокую, решающую трещину. Я кивнула не в силах вымолвить ни слова. Она подошла ко мне и, не говоря ничего, просто обняла. Крепко, по-матерински. И в этом объятии было больше правды, чем во всех ее прежних словах. «Прости», — прошептала я ей в плечо. «Я не должна была. Ты имела право». Она тихо прервала меня. «Но теперь давай договоримся. Мы найдем его вместе. И я буду делать все, что скажешь ты. Ты права». Я должна заслужить его и твое доверие. Мы стояли так посреди зимнего леса, две ведьмы из рода Сан-Клоу. Наши разбитые сердца начали медленно, болезненно срастаться. Не в запытии, а в понимании. Битва была отложена. Но мы наконец-то стали по-настоящему союзниками».